Глава 11. Схватка. Они медлили. За предупреждением Доминика последовал крик Мекки, и все заторопились по лестнице вниз. На полпути к первому этажу Доминик, оступившись, покачнулся. Что-то приближается. Добравшись до первого этажа, монахи и их гости подбежали к двери и выглянули. В неме над ними с невероятной скоростью крушили светящиеся предметы. Они собирались над башней сначала с одной стороны, потом с другой, и ночь наполнилась угрожающими протяжными звуками. Предметы все быстрее и быстрее мелькали в воздухе, сливаясь в полосы голубого, зеленого, желтого, красного цвета. Злобные вспышки сияния, разрывавшего ночную тьму. «Что это?» — спросил Джимми. «Какие то волшебные предметы?» — ответил Аббат. «Я чувствую, как они обыскивают места, над которыми пролетают». Движение предметов изменилось. Вместо того, чтобы пролететь над башней, они начали поворачивать в сторону. Люди заметили, что предметы замедлили свой полет. Курс движения менялся. И вот летающие объекты высоко в небе над аббатством начали выписывать круги. Теперь стало возможным разглядеть их форму. Это оказались большие шары, внутри которых пульсировал яркий свет, и были видны силуэты каких-то странных, тревожащих душу чертаний. Они кружились все медленнее, а потом стали по спирали спускаться к аббатству. В составе в круг двенадцать шаров безмолвно зависли над двором. Затем с низким гудением, которое больно отдавалось в ушах, Каждая пара противоположных друг другу шаров соединилась лучом энергии. По периметру пробежал еще один луч, соединяя шары в двенадцатиугольник. «Что же это такое?» — слух удивился Гарден. «Это двенадцать глаз!» — в благоговейном ужасе произнес Аббат. «Древний зловещий порождение легенд. Говорят, никто из живущих не имеет силы сотворить их. Это и средство, чтобы видеть, и оружие». И вот шары начали медленно вращаться. Набирая скорость, они выписывали замысловатый рисунок. Линии свивались, и глазу было невозможно за ними уследить. Все быстрее и быстрее вращались они, пока не слились сплошной диск. Из центра его ударил столб света, и уперся в невидимый барьер над крышей аббатства. Доминик вскрикнул от боли, и Мартину пришлось подхватить его. Манах прижал руки к вискам и прошептал. «Тихо, мужчина! Не могу поверить!» Он открыл глаза, из которых текали слезы, и сказал... «Барьеры пока держат!» «Дух отца Доминика, основа магической защиты и аббатства», — объяснил отец Джон. «И ему сейчас приходится нелегко». Злобный луч света снова ударил вниз, и отбитый невидимым барьером раскатился, как разноцветный дождик над головами. Лучи обтекали магический барьер, и над аббатством стал виден защитный купол, и снова он выдержал натиск. Но вот, еще удары, еще... И орут, вместе с ним и остальные заметили, что с каждым ударом барьер опускается все ниже. Доминик вскрикивал от боли. И вот с яростью бури ударил сноп белого света и пробил барьер, обдав землю злым шипением и резким запахом. Брат Доминик, напрекшись в руках Мартин, застонял. «Оно прошло!» — прошептал он и потерял сознание. Мартин опустил монаха на пол, а отец Джон распорядился. «Мне надо идти в резницу. Брат Мика, ты должен сдержать эту силу!» «Что бы это ни было, оно уничтожило моческую защиту, сильнее которой только защита нашего главного храма. Теперь я должен встретиться с этой силой. И шафт вооружил защитил меня!» Признёс старый монах ритуальную фразу, снимая с пояса боевой молот. Стены аббатства потряс рёв невероятной силы, словно подали голос сразу тысячи взбешённых львов. Он начался с пронзительного виска, от которого сводил скулы, и, понижаясь, достиг такой мощи, что, казалось, угрызался в камни двора». «Во все стороны били сплохи света. Ну, гад, на удачу. И там, куда они попадали, все рушилось. Казалось, камни крошились. Все, что могло гореть, загоралось. А вода, на которой попадали лучи, мгновенно испарялась. Мика вышел из здания, стараясь стать так, чтобы оказаться под вращающимся диском. Когда вспыхнул новый луч света, ослепив всех, кто наблюдал за ним из укрытия, брат Мика поднял над головой молот, словно предчувствуя следующий удар». Когда сияние немного померкло, они увидели, что мика стоит выпрямившись, подняв молот над головой. А лучи, потрескивающие энергии, каскадом льются вокруг него, и все цвета радуги танцуют в адском водопаде. Земля у его ног дымилась и горела, но сам он был невредим. Когда поток энергии прервался, мика опустил молот, замахнулся и бросил его. Быстро, почти незаметно для глаз, молот вылетел из его руки и превратился в размытое бело-голубое пятно, такое же яркое, как и его цель. С густок пламени взлетал все выше и выше, куда не могла добросить его рука человека, и поразил светящийся, вертящийся диск в самый центр. Он отскочил от диска и вернулся в руки мики. Диск еще раз обрушился на Мику, но тот защитился волшебной силой молота. И снова, как только прекратился дождь из лучей, Мика бросил молот, поразив врага в самую середину. Когда молот прилетел обратно, люди в аббатстве заметили, что диск, вращаясь, начал раскачивать со стороны в сторону. В третий раз кинул Мика молот и опять попал в цель. Внезапно раздался такой пронзительный свист, что все были вынуждены закрыть уши руками. Кружащиеся шары закачались, и из каждого выскочили маленькие непонятные фигурки. Со смачным булькающим звуком они попадали на землю и задымились. Раздался высокий тонкий крик, и фигурки покрылись ярким пламенем. Никто не мог различить истинные чертания фигурок в шарах. Наруто подумала, что это должно быть что-то такое, о чем лучше не знать». Одно мгновение, прежде чем стать пламенем, существа очень напоминали предельно изуродованных младенцев. Наступила тишина, и дождь переливающихся лучей, словно крохотных стеклянных иголок, посыпался на аббатство. Иголочки вспыхивали и гасли, а старый монах остался стоять в темном дворе, в полном одиночестве, держа перед собой боевой молот. Те, кто укрывались в аббатстве, посмотрели друг на друга в изумлении. Долгое время, приходя в себя, ничего не говорили. «Это было просто невероятно», — сказал Лори. «Не знаю, смогу ли я найти слова, чтобы описать случившееся». арот хотел что-то сказать, но насторожился, увидев, как Джейми и Мартин, склонив головы на бок, прислушивались к чему-то. «Я что-то слышу!» — сказал Джейми. Немного погодя, все остальные тоже услышали отдаленный звук, словно какая-то гигантская птица или летучая мышь била крыльями в ночи. Джейми выскочил из дома раньше, чем кто-либо успел остановить его, и чуть и не подпрыгивая от нетерпения оглядывал каждый клочок неба. Посмотрев поверх крыши аббатства на север, он сделал круглые глаза. «Банат!» Он он и кинулся туда, где все еще молча и неподвижно стоял старый монах. Мика, кажется, находился в каком-то трансе. Глаза его были закрыты. Джимми дернул его за руку. «Смотри!» Крикнул он, когда монах открыл глаза. Мика посмотрел, куда показывал мальчишка. Заслоняя среднюю луну в ночном небе, нечто летело к аббатству, громко хлопая гигантскими крыльями. В ту же минуту монах оттолкнул мальчика. «Беги!» Толчок отдалил Джейми от главного здания, и он побежал через двор туда, где стояла одинокая повозка, наполненная кормом для лошадей, и нырнул под нее. Перекатившись на бок, он замер, наблюдая. С неба спускалось порождение ночных кошмаров, внушавшее бесконечный ужас. Лениво хлопали крылья 50 футов в размахе. Тело 20 футов высотой состояло из частей, которые душевно здоровому человеку привидеться не могли. Черные когти торчали из гротескных породий на птичьи лапы. над которыми возвышались ноги, напоминавшие козлиные. Но там, где должны быть ляжки, тряслись и дрожали жирные складки кожи, невероятным образом свисая с груди, напоминавшей человеческую. По всему телу ручейками сочилась густая вязкая жидкость, Из груди этого создания широко раскрытыми глазами смотрелось синее человеческое лицо. Оно кривилось и подмегивало в полном соответствии с громким ревом, издаваемым существом. Могучие длинные руки, похожие на лапы обезьяны, светились бледным светом, все время меняя цвет. Красный, оранжевый, желтый, и так через все цвета спектра, пока опять не стали красными. От существа исходила страшная вонь. Ужаснее всего была голова, сотворившая этого монстра в крайне жестокости и наделил его женской головой, немного великоватой для тела. И уж пределом насмешки оказалось то, что это лицо было точно подобием ленца Аниты — которому придали выражение лица уличной шлюхи, похотливое, распутное. Существо сладострастно облизывало губы и закатывало глаза в сторону Арота. Кроваво-красные губы раздвигали широкой улыбки, показывая длинные клыки. Арот взглянул на это существо с отвращением и ненавистью, которые вытеснили из рассудка все мысли, кроме одной: уничтожить его. "Нет!" закричал он к водес грапиру. Тут же на него налетел Гардан, сбив его на пол и за всех сил навалившись, чтобы держать на месте. «Они только этого и ждут от тебя крикнул он. Ему помог Мартин, и они вдвоем оттащили Аруто от двери. Существо повернулось, взглянул на тех, кто стоял в дверях и жрало когти. Надув губы, как капризная девочка, она вдруг с вожделением глянула на Аруто и высунула язык, призывно поводя им по губам. А затем, с оглушительным смехом, поднялась на ноги в полный рост и взревела, подняв руки над головой. Сделав шаг, она оказалась у двери, за которой стояла Аруто, и вдруг качнулась вперед, вскрикнула и обернулась. Все увидели сгусток светло-голубого пламени, который возвращался в руки брату Микки. Он уже нанес первый удар и снова замахнулся. Молот поразил чудовище на этот раз в живот, вызвав еще один болезненный вопль. Дымясь, потекла черная кровь. Лори увидел, что брат Антони появился из книгохранилища и внимательно разглядывает существо. «Что это за создание?» — спросил Лори. Не выказывая никаких эмоций, кроме любопытства, архивариус ответил. «Я думаю, это волшебное существо, созданное при помощи чародейства и выращенное в колбе. Я могу показать вам отрывки и десятка работ с указанием, как их выращивалось. Конечно, может оказаться, что это какое-нибудь редко встречающееся животное, но я сомневаюсь». Мартин поднялся, оставив Гардена удерживать Аруто. Он снял с плеча свой лук и вложил стрелу. Существо уже надвигалось на брата мику, когда Мартин выстрелил. Он смотрел вслед стреле широко раскрытыми глазами, не причинив чудовище видимого вреда. Она пролетела сквозь его шею. Брат Антони сказал, «Да, это колдовство. Смотрите, обычное оружие не причиняет ему никакого вреда». Существо брошило один из своих могучих кулаков прямо на голову Микки, но старый воин, защищаясь, поднял молот. Жест существа прервался в футе над поднятым молотом монаха. Впечатление было такое, словно кулак налетел на камень. Существо взвыло от негодования. Мать повернулся к брату Антонию. «Как его уничтожить?» «Не знаю». «Каждый удар Микки отнимает энергию от заклинания, который породил это существо, но его сотворила могущественная магия, и может потребоваться целый день или даже больше, если же мика промахнется». Но старый монах твердо стоял на ногах, отвечая на каждый выпад целым веером ударов, и намеренно нанося существу ранения. Однако, судя по всему, хотя удары причиняли боль, силы чудовища не убывали. «А как их создают?» — спросил Мартин брата Антония. Орота больше не вырывался, но Гарден все еще держал руку на его плече. Антони, немного подумав над вопросом, Мартина ответил. «Как создают? Ну, это довольно сложно». Под ударами Мекки безобразное существо становилось в свирепе и бесцельно размахивало кулаками. Устав, оно опустилось на колени и направило удар прямо на монаха, словно пытаясь метнуть копье. Но в последний момент изменила цель и ударило кулаком по земле рядом с монахом. Мекка слегка покачнулся, а чудовище только этого и надо было. Тут же, одернув руку, она ударила монаха в бок, сбив его с ног. Тяжело рухнув на землю, он откатился в сторону и замер, а молот отлетел в сторону. Тогда существо опять двинулось к аруте. Гарден, на ноги, вытащил меч и бросился на защиту принца. Старый капитан встал перед чудовищем, которое злорадно улыбалось, глядя на него сверху вниз. Лицо Аниты придавало еще больше ужас происходящему. Словно кот, играющий с мышью, существо тронуло Гардена рукой. В дверях появился отец Джон. В руках он держал большой металлический жезл, один конец которого был увенчан странным семиугольным приспособлением. Он выступил перед Арутой, который хотел прийти на помощь Гардену и закричал. «Нет, ты ничего не сможешь поделать!» Арутой решил, что и впрямь нет смысла нападать на чудовище, и отступил на шаг. Абат повернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с магическим созданием. Джемми выполз из-под повозки встал на ноги. Он понял, бесполезно вытаскивать кинжал. Увидев скрученную фигуру отца Микки, он побежал к нему. В Старый монах все еще был без чувств, и Джейми вытащил его к относительно безопасной повозке. Гарден в это время и всякого результата отбивался от чудовище, который наседал на него. Джейми бросил взгляд по сторонам и увидел чудодейственный молот брата Микки, валявшийся в стороне. Он наклонился, схватил его за рукоятку и упал, накрыв молот животом и глядя на чудовище. Оно не заметило, что Джейми завладел оружием. Подняв молот, Джейми удивился. Оказалось, он весит раза в два больше, чем можно было ожидать. Поднявшись на ноги, Джимми подбежал, чтобы оказаться прямо за спиной чудовища, и посмотрел на его вонючие, покрытые шерстью ноги, соединявшиеся аркой над головой Джимми. Существо потянуло, чтобы схватить Гардена. Огромная рука схватила капитана и понесла его к разенутому рту. А теперь Джон поднял жезл, и волны зеленого парпурного цвета ударили из него, хватит чудовище. Оно взвыло от боли жало Гардена, который тоже закричал. «Остановись! Оно же раздавит Гардена!» Восыгнул Мартин. абат убрал жезл, и существо, с схрапнув, отбросило гарденок к двери, стараясь сбить своих мучителей с ног. Капитан упал на Мартина, брата Антония и Аббата, и все рухнули на пол. Арута и Лори успели отскочить. Принц, обернувшись, увидел, как ухмыляющиеся породили цианиты склоняется к двери. Крылья существа не давали ему войти в дверь, но длинные руки, протянувшиеся внутрь, шарили в поисках Аруты. Мартин поднялся, помогая Аббату и брату Антонию. архивариус сказал: «Конечно! Лицо на груди! Бейте туда!» Мгновением Мартин вложил в лук стрелу, но существо согнулось, и лица не было видно. Оно опять через дверь потянулось к оруте, и вдруг, откинувшись, назад завопило от боли. На одно мгновение стало видно лицо на груди, и Мартин, натягивая лук, сказал «Килин, да направит мою стрелу!» И выстрелил. Стрела полетела прямо в цель и поразила лицо в лоб. Глаза на лице выкатились и тут же закрылись. Из раны потекла красная человеческая кровь. Существо замерло. Все смотрели, как чудовище задрожало. С каждым мгновением оно светило все ярче, а цвета сменяли один другой все быстрее. Потом, и всем это было ясно видно существо стало прозрачным, нематериальным, и все поняли, что оно состоит из раноцветных дымов, которые, завоясь клубами, теперь медленно таяли в ночи. А Рут и Лори подошли к Гардену. «Что случилось?» — слабым голосом спросил капитан. Все лица повернулись к Мартину. Он указал на брата Антония. Герток спрашивал, как этих чудовищ создают. Объяснил монах, «любое дурное чародейство, нужное для сотворения такого чудовище, требует, чтобы в основе было какое-нибудь животное или человек, то лицо нагрузив все, что осталось от бедной пропащей души, вокруг которой создали чудовище. Это была единственная смертная часть, подверженная ранением обычным оружием, и когда его убили, чары рассеялись». «Мне бы не удалось так удачно выстрелить, если бы оно не пошатнулось», — сказал мартин — «вам повезло». ответил Аббат. «При чем тут везение?» — спросил ухмылия Джимми. Он держал в руке молот брата Мика. «Я стукнул его по заднице!» Указав на лежащего Мику, Джимми добавил. «С ним все будет в порядке!» И вручил молот Аббату. А Рута не мог прийти в себя. Лицо Анита, венчавшее этот воплощенный кошмар, все еще стояло перед ним. Лори, слабо улыбаясь, попросил. «Отец, если вас не затруднит, не найдете ли вы для нас немного вина? Такого запаха я еще никогда не встречал!» «Хааааа Негодование воскликнул Джимми. «Понюхал бы ты с моей стороны!» Аруто смотрел, как над колостийской грядой занимается рассвет, и злым красным шаром поднимается солнце. За время, прошедшее после нападения, аббатство вернулось к некоему подобию порядка и спокойствия. Но в собственной душе Аруто ощущал лишь сильнейшую тревогу. Кто бы ни направлял попытки убить его, он оказался гораздо могущественнее, чем представлял себе Аруто. Могущественничем считали отец Ната наверховный жрец Лемскрагмы. Тряпяся отыскать средства, которое вылечило бы Аниту, Арут утратил осторожность, что было не в его характере. когда требовалось, он мог быть отчаянно храбр. Храбрость принесла ему немало побед, но в последнее время не храбрость вела его, а отчаянный порыв. Чуждые и позабытые ощущения наполнили душу Аруты. Он почувствовал сомнение. Он всегда был уверен, что во всех делах поступать единственно правильным образом. Но мурман драмас Не то предвидел все его шаги, не то каким-то образом с непостижимой быстротой мог отвечать на все действия, предпринимаемые Арутой. Очнувшись из размышлений, Арута увидел рядом с собой Джимми. «Ну да, так и есть», — покачав головой, сказал парнишка. Несмотря на собственные заботы, Арута заинтересовался глубокомысленным замечанием. «Ты о чем?» «Неважно, насколько ловким ты себя считаешь. Что-то появилось, и плюх. Тебя прокинули на задницу. Тогда ты начинаешь рассуждать. Вот о чем я забыл подумать». Старый Альвар Небыстрый называл это «Взгляд назад с полета». Аруто Рута Мальчишка словно читал его мысли. Джейми продолжал. «Ишипианцы сидят здесь, бормоча молитвы, и думают, что у них такая крепость, какую никакими чарами не долеть Ничто не сможет разрушить магическую защиту!» Передразнил он. «И вот прилетают эти шарики с лучами, а за ними это чучело. И раз! Мы не подумали о том и об этом. Они целый час сокрушаются о том, что надо было сделать. Да они не сделали». «Ну, думаю, скоро они заведут себе здесь что-нибудь посильнее». Джейми прислонился к каменной стене, обращенной к утюсу. За стенами аббатства из утренних теней появилась долина. Солнце поднималось все выше. «Старый Антони сказал мне, что заклинания для создания такого представления, как сегодня ночью, требуют немало времени и сил, так что можно надеяться, повторение последует не сразу. Они в своей крепости будут в безопасности, пока опять не явится какая-нибудь тварь и не вышибет пинком их ворота». «Эки ты, Маслицель!» — улыбнулся Рута, и Джимми пожал плечами. «Я напугался до того, что чуть не обмочил штаны. Да и ты, верно, тоже. Эти немертвые мертвецы в Кронтере были весьма противны. Но то, что сегодня ночью случилось... Не знаю, как ты, а я бы на твоем месте подумал. Может, перебраться в кэш из Минитиме, а?» А Рута грустно улыбнулся в ответ. Джимми заставил его увидеть то, чего не хотел видеть. «Честно говоря, Джимми, я и сам напуган так же, как ты». Джимми, кажется, очень удивился, услышав такое признание. «Правда?» «Правда. Послушаем. Только безумец не испугался, повстретившись с тем, что явилось к нам сегодня ночью, и с тем, что еще может явиться. Но дело не в том, напуган ты или нет. Дело в том, как ты себя ведешь. Мой отец однажды сказал, что герой — это человек, который напугался так сильно, что не смог прислушаться голосу разума и убежать, а после остался в живых». Джимми рассмеялся с неподельной веселостью, которая сразу сделала его тем, кем он был. Просто взрослевающим парнишкой, а не мальчиком-мужчиной, которым он обычно казался. «И верно, что до меня, так я лучше побыстрее справлюсь с делами, да и пойду искать приключений. А эти страдания за великие цели хороши только для Сак Легенд». «А есть все-таки у тебя философские склонности», — заметила Рута и переменил тему. «Вчера ночью ты действовал быстро и храбро». «Если бы ты не отвлек чудовище, чтобы Мартин смог в него выстрелить, мы бы сейчас сопровождали в Крондор твои останки, если бы оно, конечно, их не съело!» Закончил за него Джейми с кривой усмешкой «Что-то ты очень развеселился!» Ухмылка Джейми стала еще шире. «Представь, не очень! Ты один из немногих людей, с которыми стоит иметь дело! И это здорово! Хотя времена сейчас совсем не здоровские! Мне все это очень нравится! Ну, если хочешь знать!» «Ну и вкусу у тебя!» Джейми мотнул головой. Даже если тебя напугали до беспамятства, этим тоже можно позабавиться. Это, знаешь ли, очень важно в воровском деле. Лезешь в чужой дом в глухую ночь не зная, спят ли там или поджидают тебя с мечом или дубинкой наперевес, чтобы размазать твои мозги по полу, как только ты сунешь голову в окно. Удирать от стражников, это, конечно, не очень забавно, но что-то все же в этом есть, не находишь? Это здорово. А кроме того, сколько человек могло похвастать, что они спасли жизнь принцу Крондера, да в пинкодемону. А Рута душа рассмеялся. «Пусть меня повесит, я впервые смеюсь... Со дня свадьбы!» Он положил руку Джейми на плечо. «Ты заслужил сегодня награду, Сква Джеймс! Чего же ты хочешь?» джимми поморщился, изображая глубокую задумчивость. «Почему бы не провозгласить меня герцогом Крондорским?» Рута словно громом поразило Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Подошел Мартин и, заметив на лице Руты странное выражение, спросил. «Что тебя беспокоит?» Арут указал на Джимми. «Он хочет быть герцогом Крундерским». Мартин громогласно расхохотался. Когда он отсмеялся, Джимми спросил. «Почему бы нет? Иду на них здесь, и теперь вы знаете, что он удалился дел. Волни не хочет этого титула. Так кому же вы думаете его отдать? Я неплохо соображаю и оказал вам пару услуг». Мартин снова захохотал. «За которую тебе уже заплачено», — сказала Рута. гнев и веселье боролись в душе принца. «Послушай ты, разбойник, может быть, мне стоит подумать о том, чтобы Лиэм дал тебе какое-нибудь небольшое оборонство, совсем маленькое, чтобы было чем заняться, когда ты достигнешь совершеннолетия, которое наступит еще только через три года, а пока тебе придется удовлетвориться титулом старшего сквера двора». Мартин покачал головой. «Да он же сделает из подчиненных уличную шайку». «Ну хорошо», — согласился Джимми. «На худой конец я посмотрю на рожу этого осла Джерома, когда ты отдашь приказ до Лейси». Мартин перестал хохотать. «Я подумал, что вы будете рады узнать, что Гарден скоро поправится, да и брат Мика тоже, Доминик уже оправился». «А и брат антоний Абат «Аббат где-то во дворе, занят тем, чем обычно бывают заняты аббаты, когда их аббатство нанесен ущерб, а брат Антоний ищет записи о Терне Серебристом. Он просил передать вам, что если вы захотите поговорить с ним, то найдете его в комнате 67». «Пойду разыщу его», — сказала рута «Не хочется узнать, что ему удалось узнать». Уходя, он сказал... «Джимми, объясни-ка моему брату, почему это я должен дать себе, второй по значимости, герцогский титул в королевстве?» Арот Ротто ушел на поиски архивариуса. Мартин повернулся к Джимми, который широко улыбнулся ему в ответ. А Ротто вошел в обширное помещение, где было душно от легкого запаха консервантов. В неверном свете фонаря брат Антони читал древний фулиант, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, кто пришел, он сказал «Так я и думал, я знал, что это здесь». Он выпрямился. Это создание похоже на то, которое было убито 300 лет назад при нападении на храм титананки в Алариане. Согласно этим записям, очевидцы были уверены, что за всем деянием стали жрецы пантодианских зме-людей. «Кто эти пантодианцы, брат?» – спросила рута «Я слышал только сказки, которыми пугают детей. Старый монах пожал плечами. Честно говоря, нам мало о них известно. Мы худо-бедно можем понять большинство разумных существ Метхемии». «Наджа Мореллы, братья Тёмной Тропы, имеют нечто общее с людьми. Ты же знаешь, что у них довольно строгий кодекс чести, хотя и страны по нашим меркам. Но эти существа...» Он закрыл книгу. «Никто не знает, где расположена Пантатия. На картах Макроса, который прислал нам Кулган на из Звёздной Пристани, нет такой страны. Эти жрецы владеют магией, подобной которой не знает никто. Они заклятые враги людей, хотя когда-то в прошлом уживались с ними. Ясно только одно. Они создание чистого зла». «Для них служить этому Мурмандрамасу значит сделать его врагом всему, что есть добро, и то, что они служат ему, тоже заставляет нас его бояться». «Теперь мы знаем немного больше, чем после рассказа веселого Джека», сказала — сказала рота: «Верно», — ответил монах. «Но не надо сбрасывать со счетов и то, что вы сразу поверили ему. Зачастую знание того, что не есть ложь, так же важно, как и знание правды». «Удалось ли вам среди всех тревог узнать хоть что-нибудь о Терне Серебристом?» Спросила Рута. «Да, я собирался позвать вас, как только закончу чтение этого отрывка, но, боюсь, мало что могу рассказать». Услышав такое, Рута почувствовал как сердце его упало, но все же он сделал старому монаху знак продолжать. Я не мог вспомнить про тверд серебристый, потому что это название — перевод слова, с которым я более знаком. Брат Антони открыл другой том, лежащий на столе. «Это дневник Джеффри, сына Карадока, монаха сельбанского аббатства, что к западу Адвабона». «То самое место, где вырос брат ваш Мартин. Только происходило это давным-давно. Джеффри интересовался растениями проводил свободное время, составляя описание разных трав и деревьев, произраставших в той местности. Здесь я и нашел ключ. Я прочту вам это место. Растение, что зовется Иллибери у эльфов, людям известно как искристый терновник». При правильном обращении имеет магические свойства, но в виде эссенции мало кому известен. Он требует тайного магического ритуала, коим простой народ не ведает. Ныне же он встречается в Сеуреши, и немногие видали его. Я сам никогда не встречал с ее растениями, но те, с кем доводилось мне беседовать, весьма благонадежные люди, и они уверены, что растение такое существует». Он закрыл книгу. «Это все?» Спросила Рота. Это надеялось узнать рецепт или на худой конец какую-нибудь подсказку, как его найти. «Но здесь и есть подсказка», — сказал старый монах, подмигнув. «Джеффри, который собирал больше рассказа, чем описание, назвал растение Иллибери, якобы эльфийским названием. Это явно искаженное Иллибера, что на языке эльфов и означает «серебристый терн». Так что, если кто знает о магических свойствах этого растения и о том, как с ними бороться... «Так это заклинатель из Эльвандара». Аруто немного помолчал. «Благодарю вас, брат Антоний, и это надеялся, что мои странствия кончатся здесь, но вы хотя бы не отняли мне надежду». Старый монах ответил. «Надежда умирает последней, Аруто Кондуан. Подозреваю, что среди суеты Аббату не удалось изложить вам главную причину, по которой мы собираем книги-манускрипты». Он махнул рукой вокруг себя. «Причина в том, что это надежда. Немало здесь пророчеств и предсказаний». «Есть одно, говорящее о конце всего, что мы знаем. Оно гласит, что когда все и вся поглотит тьма, останется только то, что есть царь. Если когда-либо исполнится это пророчество, мы надеемся, что семена знаний смогут опять послужить человеку. Мы трудимся для этого дня, уповая на то, что он никогда не настанет». «Благодарю вас за доброту, брат Антоний», — сказала Рута. «Каждый должен помогать другому, чем может». «Благодарю вас». А Рута вышел из комнаты. Поднимаясь по лестнице, он раздумывал над всем, о чем только что узнал, и взвешивал свои возможности. Во дворях Джейми Мартин присоединились с Доминик, который хоть и был еще бледен, но, кажется, оправился от травмы. «Уже завтра Гарден будет чувствовать себя хорошо», — сказал Лори, поприветствовав принца. «Неплохо. В ближайшие ночью мы покинем Сарт». «Что ты решил?» — спросил Мартин. «Я хочу поместить Гайра на первый же корабль, который едет из Сарта в Крундер, а мы пойдем дальше». «Куда?» — спросил лория «В Ильвандер». Мартин улыбнулся. «Хорошо будет снова побывать там!» Джейми вздохнул. «О чем ты?» Спросил его Аруто. «Я как раз вспомнил дворцовых поваров и жесткие лошадиные спины!» «Тебе не придется долго скучать о поварах, потому что ты вернешься в Кроундерсгарденом и пропущу самовеселье!» «У этого парня странное представление о веселье!» Сказал Лори Мартину. Джимми начал что-то говорить, но вмешался брат Доминик. «Ваше Высочество!» Если мне будет позволен отправиться с капитаном, я бы поехал в Крондор. Конечно. Но как же ваши обязанности? Меня сменит другой брат. Я все равно некоторое время не смогу исполнять их. А ждать мы не можем. В этом нет стыда или бесчестия. Просто необходимость. Я уверен, что Гарден и Джейми будут рады видеть вас своим спутником. Погодите!» – начал Джейми. Не обратив на него внимания, Рота спросил монаха. «Какие дела зовут вас в Крондор?» «Просто он лежит на пути в Звездную Пристань». «Отец Джон считает, что необходимо срочно сообщить Пагу и другим чародеям все, что нам стало известно о происходящих событиях. Они практикуют магию, нам недоступную». «Это хорошо. Нам понадобятся все средства, которые доступны. Мне самому следовало об этом подумать. Если вы не возражаете, я дам вам выполнительную охрану. Эгардон будет сопровождать вас до самой звездной пристани». «Очень любезно с вашей стороны». Джейми еще раз сделал попытку противостоять против отсылки в Крондор, однако Рута вовсе не собирался принимать во внимание его возражения». «Забери с собой в сард нашего подающего надежды юного герцога и найми там корабль», — сказала Рута Лория. «Мы появимся завтра. Поищи добрых лошадей и ни во что не вязывайся». А Рута пошел к зданию бывшей казармы вместе с Домиником и Мартином, оставив Джейми и Лорию во дворе. Джейми все еще не терял надежды быть услышанным. «Но...» «Идем, ваше сиятельство, нам пора в путь. Если рано управимся с делами, посмотрим, не сыграть ли нам в картишке где-нибудь в гостинице». Глаза Джейми загорелись. «В картишке?» «Ну, в пошаву или в кости?» «О!» — восхитнул парнишка. «А меня научишь?» Он повернул к конюшне, и Лори легонько пнул его, придавая ускорение. «Научишь! Я не олух из деревни! Я слышал эти слова еще, когда впервые проигрался! Надо же было попробовать!» Рассмеялся Джимми. А Ротто вошел в темную комнату. Глянув на человека, лежащего на кровати, он спросил. «Ты посылал за мной?» мика приподнявшись, прислонился к стене. «Да». И я слышал, что сейчас вы уезжаете. Спасибо, что пришел. Он жестом пригласил Аруто присесть на постель. Мне надо поспать, но уже через недельку я поправлюсь. Аруто, в молодости мы с твоим отцом были друзьями. Тогда Келдрик только заводил обычаи представлять сквайров ко двору. Это сейчас он кажется устоявшимся. У нас была веселая компания. Брукал Вабонский был старшим сквайром и гонял нас, как хотел. Да и мы в те дни были отчейными сорванцами. «Твой отец, я и Гайда Бастайра». Услышав имя Гая, Орота вздрогнул, но ничего не сказал. Мне нравится думать, что в свое время мы составляли главную опору королевства. Совсем как вы теперь. Борик хорошо воспитал тебя и Лима. Да и мать, вас не позорит. Теперь я служу шапу но по-прежнему люблю это королевство, сынок. Я просто хотел сказать, что буду молиться за тебя». «Благодарю вас, милордолоник», — ответила Орота. Его собеседник подобнее устроился на подушках. «Нет, я теперь простой монах. Кстати, а кто сейчас правит во дворце?» «Крондер и Лем, он там будет до тех пор, пока я не вернусь. волне канцлер». При этих словах Миха рассмеялся, но тут же сморщился от боли. волне зубы шапа! Должно быть, им очень не нравится это занятие!» «Да», — согласился Рот, улыбаясь. «Ты хочешь, чтобы Лем сделал его герцогом?» «Не знаю, он возражает, но все же правителя лучше ему не найти. Во время войны врат мы потеряли немало отличных ребят». Рот улыбнулся своей полуулыбкой. «Джимми предлагает, чтобы я сделал его герцогом крондерским». «Не смейся над ним, Аруто! Учи его! Загружай его делами, пока он не застонет, и добавь еще. Дай ему хорошее образование, тогда и посмотри. Таких, как он, немного!» «Почему, брат, ты так беспокоишься о делах, которые для тебя остались в прошлом?» «Спросил Аруто. Потому что я, несмотря на отречение от мира, суетливый, грешный человек. Меня все еще беспокоит, как там живет мой город. А ты — сын своего отца!» Аруто молчал довольно долго. А потом спросил «Вы с отцом когда-то были очень близки правда да только гай был бурюку дороже гай аруто не мог поверить что самый ненавистный враг отца был когда-то его ближайшим другом как это может быть мика разглядывалруту не думал отец обо всем рассказал тебе перед своей смертью помедливв он продолжил значит не сказал он вздохнул мы друзья твоего отца и гая в свое время дали клятву Мы поклялись никогда не говорить о том позоре, который положил конец теснейшей дружбе и заставил Гая до конца своих дней носить черный цвет, за что его и стали называть Черным Гаем. Отец однажды говорил об отваге Гая, а больше у него для него не было слов. «И не могло быть! Да и я тебе ничего не скажу! а данный клятвы меня может освободить только Гай, и лишь должны явиться доказательства его смерти. Только тогда я решусь говорить. Все, что я могу сказать тебе, когда-то они были как братья». На пирушке, на гулянке или в бою никогда не не упускали друг друга из виду. Но послушай, Аруте, тебе рано вставать, и надо хорошо отдохнуть. Не стоит тратить время на дела, давно всеми оставленные. Тебе надо найти лекарство для Аниты. Глаза старика затуманились, и Аруте подумал, что в своем он совсем упустил из виду то, что мика долгое время был вхож в семью Эрленда и знал Аниту с самого рождения. Она для него была почти внучкой. Мико пробормотал. Проклятые ребра! Стоит только вздохнуть по клубже, и сразу слезы из глаз, словно луку наелся. Он помолчал. Я держал ее на руках, когда жрецы Санг Белоснежный благословляли ее в первый час после рождения. Он глядел куда-то вдаль, а потом, отвернувшись, сказал... — Спаси ее, Аруте. Я найду лекарство. И шепотом, чтобы справиться с охватившими его чувствами, Мика закончил разговор. — Тогда в дорогу, Аруте, и дозащитит да тебя, и Ишап. А Рота сжал на мгновение руку старого монаха, поднялся и вышел из его комнаты. Шагая через главный зал здания аббатства, он встретил молчаливого монаха, который пригласил принца следовать за ним. Его проводили в комнаты аббата, где сам аббат и брат Антони дожидались его. — Мы немало времени провели у брата Микки, ваше высочество, — заметил аббат. Внезапно Рота забеспокоился. — Неужели мика не поправится? — На все воле и шапа! «Он старый человек, ему нелегко поправляться после таких ранений». На брата Антони, казалось, очень подействовали эти слова. Он чуть не всхлипнул, а бат, не обратив на него внимания, продолжал. «Мы подумали над одним немаловажным делом. Он пустил по столу на большой футляр, который принц подхватил. Футляр был явно очень старый, тонкая резьба, покрывавшая его, почти стерлась от времени. Открыв его ворота, обнаружил внутри бархатную подушечку, на которой лежал маленький талисман. Это был бронзовый молот. Копия того, который носил брат Мика. Сквозь крошечное отверстие в рукоятке проходил ремешок. «Что это?» — ответил брат Антоний. «Наверное, вы уже думали над тем, каким образом вашему врагу удалось обнаружить вас. Похоже, что какое-то волшебство, может быть, темное волшебство жреца змея людей, помогло бы сидеть вас безошибочно. Этот талисман — наследие нашего далекого прошлого. Он был изготовлен в самом старом из наших монастырей — Решипианском аббатстве в Лане». Это самый могущественный талисман из тех, которыми мы обладаем. Он скроет ваше передвижение от любого колдовства. Для того, кто при помощи тайных чар следит за вами, вы словно исчезнете из виду. У нас нет защиты от обычного взгляда, но если вы будете осторожны и станете скрываться, то вам без помех удастся добраться до Львандара. Ни за что не снимайте его, иначе злые чары тут же могут вас обнаружить. Талисман поможет вам и отразить атаку, подобную той, что была прошлой ночью. Такие существа не смогут причинить вам вреда, хотя враг ваш может попытаться напасть на тех, кто рядом с вами, потому что они не будут защищены. «Спасибо вам», — сказала Рота, повесив талисман себе на шею. Абат поднялся. «Эшабда защитит вас, ваше высочество, и знаете, что здесь, в Сарте, вы всегда получите укрытие помощь». А Рота поблагодарил Аббата и покинул его комнату. Вернувшись тебе укладывать вещи, он размышлял над тем, что услышал. Отбросив сомнений, он твердо решил спасти анито.